показалось ему делом законным и справедливым. Мог ли совершить худшее Митридат или кто-либо из самых заклятых врагов Рима? Имеется в виду Митридат VI, Евпатор, царь, 111-63 до эры Понта, государство на юго-восточном побережье Черного моря, упорнейший враг Рима.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 а он, Вениций, чем хуже? Может быть, и Христос поддержал бы его своим божественным всемогуществом, а может, и мысли эти им посланы? О, если б так было, — взывал в душе Вениций, тогда он отомстил бы Нерону за нависшую над лиги и опасность и за свою тревогу. Он сделал бы так, чтобы повсюду царили справедливость и истина,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 Устроенные по приказу Августа для показа морских сражений. А узкие улочки, где к тому же дым ложился гуще, были и вовсе непроходимы. Оттуда валом валили тысячи жителей. По дороге Венеции видел страшные сцены. Кое-где два человеческих потока, двигавшиеся с противоположных сторон,